Глава восьмая. «Вообще-то ручками», — поправила я. «Что ручками?» — не понял миник «Ручками красивыми рассекла. Конкретно вот этой». Я продемонстрировала ребро правой ладони и, глядя на округлившиеся глаза парня, добавила. «Магию пустила». «В смысле, сырую силу?» Пират сглотнул. Миг потрясения и осмысления, наполненный блаженной для меня тишиной. Неверие, написанное крупными литерами на лице адепта, сменилось осознанием и... «Будь моей!» — горячо выдохнул одногруппник. «Вдовой?» — перебив мага, уточнила я. «Лет через сто можно и вдовой!» — покладисто согласился пират, который сейчас как никогда был похож на бесстрашного боевого мага, который видит впереди цель, а вокруг — руины. Те самые, что еще недавно были препятствиями. «А пока...» женой. «Миник, ты здоров? Нет жара? Может, тебе стоит отдохнуть, прилечь?» — осторожно начала я, опешив от такого предложения. «К тебе в постель?» — воодушевился страж, услышав последние слова. «Если ты сейчас приляжешь ко мне, то тут же и уснёшь. Вечным сном. В гробу!» — холодно отчеканила я. «Это значит нет?» — поджал губы пират. «Абсолютное, категоричное». «И однозначная», — подтвердила я, и, не удержавшись от любопытства, спросила, «Откуда такое рвение жениться?» На меня посмотрели, как на блаженную. Я ничуть не смутилась и ответила прямым взглядом. миник под ним заёрзал. И вдруг произошло немыслимое. Адепт впервые на моей памяти смутился до покрасневших кончиков ушей и нехотя признался, «Ты мне нравишься и подходишь» не только как подружка, но и в качестве матери будущих наследников рода Торсмутов. Моя семья из обедневшей аристократии. И единственное богатство, которое осталось, это сильный дар, что передается по наследству. Когда ты сказала, что на одной силе смогла рассечь брюхо волкодлаку, это значит одно. У тебя не просто высокий, а максимально возможный уровень дара. «Значит, все дело в даре», — грустно усмехнулась. Ещё недавно я не могла представить, что спящая сила станет не моей слабостью, камнем преткновения для поступления, а самым главным козырем. Поистине, судьба порой улыбается мне, а затем и бессовестно ржёт. Пират был неплохим парнем, наглым, настырным, идущим напролом, но честным. И эта обескураживающая честность, когда он не юлил, не пытался лгать, она подкупала. Вот только все мои мысли были заняты Дэном. И сердце тоже. «Не только в нём», — упрямо возразил пират. «Он, конечно, важен, но только ради этого я не стал бы так безоглядно пытаться засунуть голову в петлю брака. Ты мне нравишься, Никки. Красивая, смелая, сильная духом. Я обещаю тебя уважать как супругу. Ты никогда не пожалеешь». Он не успел договорить, как дверь палаты, скрипнув, приоткрылась, и на пороге показался улыбавшийся Мор. Приятель увидел пирата и растянул губы в улыбке ещё шире, а потом со всего маху плюхнулся на кровать с другой стороны, отчего на матрасы подскочили и я, и брюнет, которого прервали посередине сватовства. «А я думал, ты скучаешь», — вместо приветствия произнёс Мор, и, запустив руку в карман, достал оттуда яблоко, потёр его о полу куртки и протянулся словами. «Вот, витаминчиков соседки по парте принёс, чтобы поправлялась. Будешь?» Я с сомнением глянула на яблоко, помятая с одного боку, с червоточинкой. «Ценит меня напарник, ой, ценит!» «Нет, спасибо», — отказалась вежливо. «А ты?» — приятель буквально ткнул в пирата яблоком. «Воздержусь», — фыркнул Меник. «Ну и же, фря!» Впиваясь в спелую мякоть, отозвался друг, отчего последнее слово выговорил нечётко. И почти тут же скривился, Вытянул руку с надкусанным боком яблока. и свежего укуса высунулся червяк. «Тьфу, вот гадость!» Вынес вердикт Мур и бесцеремонно положил недогрызок мне на прикроватную тумбу. И ничуть не смущаясь выразительного взора Миннига, которого прервал на таком ответственном моменте, мор продолжил. «Я чего к тебе зашёл, подруга? Конспекты занести!» И с этими словами вытащил тетрадь из-за пазухи. «Ей уже всё принесли!» не выдержал пират. «Да слышал, что ты ей принёс», — отмахнулся Мор. «Предложение руки и перц... <кхм> сердца. Ну, хоть не лапшу, как готовится Росмус». «Какую ещё лапшу?» — не поняла я. «При тут этот смазливый франтик?» — нахмурился Мин. «Лапша для твоих ушек, подруга», — пояснил Мор. И тут же, не меняя тона, ответил на вопрос пирата. при том что ты, как честный человек, жениться задумал. А Рос...» пока только мозги задурить». И приятель выставил чуть позади вытянутые руки, откинулся на них и, глянув на потолок, протянул. «Могу поспорить на всю стипендию. Сегодня к тебе в палату заявится еще целая куча народу под предлогом занести конспект. Причем даже не из нашей группы. Ведь Ники нынче самая популярная девушка Академии. Но цени соседка. Только я, единственный с честными намерениями, поделиться с тобой таликой знаний, к которым мы припали сегодня без тебя на лекциях. «Паяц!» – не выдержав, фыркнула я. «Как интересно, из твоих уст звучит единственный верный друг!» – не растерялся Мор. Амин при этих словах окончательно помрачнел и поднялся. «Я, наверное, пойду, ники произнес он. «Но ты все же подумай над моим предложением». Пират покинул палату и прикрыл за собой дверь. А я, не выдержав, спросила, «Зачем ты это сделал?» «Спас тебя от долгих объяснений в отказе на предложение этого парня? Не благодари!» Вынудил его уйти. Я не дала сбить себя с толку, прекрасно понимая, что Мор подслушивал наш разговор. Не знаю, как долго, но приятель однозначно был в курсе сватовства. «Извини», — выдохнул Мор так, словно ему действительно было жаль. Сейчас приятель уже не выглядел тем балагуром, каким был пару минут назад в присутствии Миннига. Нет, передо мной сидел аристократ, расчётливый и холодный. Я не могла не восхититься талантом приятеля к интригам и тонкой психологической игре. Но ты мне нужна. вы я пока не ходок, — возразила я, кивнув на подвешенную перемотанную лодыжку. Да я уже узнал у целителя, что ты тут пару дней точно пробудешь, — согласно кивнул Мор. Но голова-то у тебя варит. И как я успел убедиться, ты замечаешь то, на что я могу не обратить внимания. Поэтому я подожду, пока ты не поправишься. А чтобы выздоровление шло быстрее и веселее, он не договорил и вытащил из-под прикрытия куртки заткнутую за пояс коробочку шоколада. Небольшую, но, как потом выяснилось, размер компенсировался вкусом. Он был просто божественным. Но это я узнала после. А пока пока я распробовала совет Мора. Приятель, прощаясь и обещая заглянуть завтра, предложил визитерам, которые придут ко мне сегодня, а они, по уверениям друга, будут, говорить, что они опоздали. Миник уже сделал предложение, и ты о нем думаешь. «Может, над?» уточнила я. «Нет, о -о -о -о! возразил приятель и пояснил, чтобы нервничали побольше. И заговорщицки подмигнув, удалился. А я лишь усмехнулась. Получалось, что я для всех буду думать о замужестве с одним, хромать под ручку с другим, а куда я от мора денусь, а думать вообще о третьем. «Ну и ветреная же ты особа, Николь», посетовала я сама на себя, оставшись в одиночестве. Вот только побыть одной долго не удалось. Началось оно, паломничество. Как и предсказывал Мор, ко мне сначала заглянул Русмус, потом ещё у пара парней из группы, даже принцесска принёс чахлый букетик, «Оранжерею, что ли, обнёс? Если так, то одним этим надменный одногруппник уже снискал мою благодарность. Меньше придётся отрабатывать». А затем, лучезарно улыбаясь, завалился люк. «Мы, кажется, даже не учимся вместе», заметила я, когда лысый, любвеобильный Громила протянул мне помятую и прожжённую с угла тетрадь. «Подумаешь, разница в пару курсов», фыркнул плечистый страж. «Тебе же помощь по учёбе нужна, а у меня вот, сразу весь курс законспектирован». «Тогда положи вон туда». И я кивнула на прикроватную тумбу, где рядом с недогрызком мора уже высилась стоп коллекционных тетрадей. «Понял», — усмехнулся Люк. «Тогда я, пожалуй, увижусь с тобой попозже, как выпишешься». И старшекурсник отчалил. А вот привратник целительского корпуса отчаялся и уже не раз проклял начальство — разрешившая пропуск посетителей в мою палату. И на лоре и дару прямо вызверился, рявкнул на соседок по комнате, которые пришли проведать меня. Дескать, девицы Роук сегодня едва ли не всю библиотеку перетащили. На что некромантка тут же заявила, что она, в отличие от остальных теоретиков, какими-то лекциями не ограничилась. Она с практическим материалом и тот припаркован на улице. Привратник, узрев в открытую входную дверь конский скелет, кнул но стойко заявил, что никаких практических занятий. Зато соседок пропустил. В отличие от остальных, они пришли, правда, помочь. Мы до самого вечера разбирали то, что я успела пропустить. А вот когда они ушли, откуда-то из глубин коридора раздался взвинченный нервный голос привратника. «Достали! Не пущу!» Но спустя 10 минут я услышала за дверью приближавшиеся шаги. Скрипнула створка и... На пороге возникла до боли знакомая фигура того, о ком были все мои мысли. Но когда незваный гость щёлкнул пальцами, создавая магический огонёк, я поняла, что ошиблась. Не Дэн. Я готовилась ко сну. Потому свет уже погасила и палата утопала в вязких вечерних сумерках. В углах затаилась тьма, которая с каждой минутой становилась всё смелее, подбираясь к центру. Вспыхнувшее на мужской ладони пламя, заставила её испугаться. Неровные тени заплясали на стенах, причудливые блики словно рассекали черты лица, что были такими родными и чужими одновременно. Так вот ты какая, Николь Роук, задумчиво протянул неожиданный гость, пристально рассматривая меня. Я напряглась, готовая призвать, если не силу, то всё своё мужество и безрассудство. Схватила бутылку с зельем. Её принесла мне Лори, чтобы я поправляла здоровье. Официально физическая, а неофициально ещё и психическая. Потому что сначала подруга настаивала её на травах, а потом настаивала на своём мнении, перепираясь с привратником, что это безобидное целебное зелье, а не то, о чём он мог подумать. Сейчас же я собралась использовать подарок Лоре не для исцеления, а для спасения. Ударила бутылкой о край тумбы так, что дно откололось. По палате сразу же поплыл пряный запах лечебного эликсира, а в ладони осталась розочка из стеклянного горлышка. Ниден почувствовал угрозу, хищно прищурился и холодно отчеканил. «Не стоит», — и взглядом указал на мою руку с зажатым самодельным оружием. «Кто ты?» — скопировав его голос, властно произнесла я. «Разве не догадалась? Все говорят, что мы со старшим похожи, во всяком случае, внешне» все же близнецы». Если он думал, что это успокоит меня и заставит отозвать магию, то сильно ошибся. Я уже имела сомнительное счастье познакомиться с матерью Дэна. Помнится, тогда все закончилось угрозами и едва не случившимся у меня выгоранием. Так что я предпочла бдеть. «Хм, судя по твоей реакции, ты уже успела встретиться с нашей матушкой». Судя по вопросу, Ниден все правильно понял, «О да, она оставила о себе весьма яркое впечатление», — криво усмехнулась я. «Шантаж, подкуп, запугивание. Судя по перечисленным пунктам, сын отлично знал свою мать. Я ничего не ответила, но посмотрела так выразительно, что гость расплылся в довольной улыбке оракула, чье предсказание сбылось в точности и в кратчайшие сроки. «Могу заверить, что у меня совершенно иные намерения», — Продолжил он, делая шаг к моей постели. «И какие же?» «В отличие от моей матушки, я не желаю вашей». Он сделал паузу, явно подбирая формулировку помягче, чем смерть. «Печали». «А ты явно дипломат». Я изогнула бровь, оценив деликатность высказывания. «Не только дипломат, но еще и посыльный от братца». Судя по тону, быть на побегушках у Дэна ему претило, но младший пересилил себя. Старший просил передать для тебя оберег. Сразу после этих слов Ниден достал из кармана небольшой медальон на цепочке. Тот был явно старинный, и от него буквально разило магией. Младший стил не стал передавать мне его из рук в руки, а перешагнув через лужу, разлитого на полу зелья Лори, просто положил кулон на стопку лекционных тетрадей, что выселось на прикроватной тумбе. «Это Эвинос» родовой артефакт нашей семьи, передававшийся из поколения в поколение на протяжении сотен лет, от главы рода наследнику. Обычно Эвинус хранится в семейной сокровищнице. Его надевали, идя на войну, когда грозила смертельная опасность непреодолимой силы. Но всегда его надевали только стилы, столикой пафоса произнес гость. И если судить по отчаянной просьбе брата отдать его некой Николь Роук, Ниден жестко усмехнулся, словно сделал для себя какие-то выводы. Замолчал на миг, а затем выстрелил вопросом в упор. «Опасность, что рядом с тобой настолько смертельна?» «Я поежилась», — припоминая волкодлака. «Я не могу о ней судить. Лишь о своей везучести». «Ее может и не хватить. Так что лучше носи, Эвинос всегда с собой», — произнес Ниден и уже собрался уходить. «Зачем ты помогаешь?» Моя фраза, словно стрела, вонзилась в широкую спину стила. «Ты ведь недолюбливаешь Дэна». Я не заметила у младшего теплых братских чувств к Дэну. Потому этот вопрос царапал меня, не давая покоя. Я просто не могла его не задать. «Может, потому что мне надоело быть вторым?» Не оборачиваясь, лишь чуть повернув голову, усмехнулся и ехидно бросил через плечо. «А братишка сам подставился». Я просто не мог не воспользоваться этим шансом. И я в раз все поняла и похолодела. Если младший стил, который, к слову, даже не представился, второй, то сам Дэн — первый, первенец, наследник рода. И то, что он попросил брата отдать родовой артефакт, семейную реликвию мне, девице без роду и племени, что-то подсказывало, такой поступок грозит не просто ссорой отречением. «Я не возьму!» — крикнула уже перешагнувшему одной ногой через порог стилу. «Быстро соображаешь!» — всё же, обернувшись в дверях, произнёс с усмешкой гость и, глумясь, добавил. «Не возьмёшь, так отдай!» С учётом того, что он не сделал ни шага обратно в палату, это явно была издёвка. Я с больной ногой не могла встать, а вот уложить этого типа. Я почувствовала, как тонкий браслет-артефакт, что глушил на время лечения мою собственную магию, позволяя восстанавливающим зельям и чарам делать свою работу, захрустел и начал крошиться. Метал трещал, словно необожженная глиняная корка, а все от того, что моя магия, бесновавшаяся внутри, просто смела ограничивающие чары, как бурный поток хлипкую плотину. В моей руке вспыхнула магия, сырая, но, как при встрече с тварью позавчера ночью, Даже не облеченная форму заклятия, смертельно опасная и неумолимая. Мы не договорили. Можно сказать, даже не приступили как следует к разговору. Ведь беседу стоит начинать со знакомства. Братец Дена посмотрел на меня остро и бросил. Я уже оценил твою силу, не стоит демонстрировать ее повторно. Это не демонстрация, это предупреждение. Второе и последнее, возразила я холодно и приказала. «Возьми артефакт обратно!» Вместо ответа этот гад выставил щит. «Повеселимся?» Усмехнулся он, бросая вызов. «Сволочь! Я понимала, что не могу позволить себе роскошь разнести магией палату. За такое могут и отчислить!» «Таких изысканных комплиментов мне еще не говорили!» Усмехнулся Ниден, показывая, что здесь и сейчас хозяин ситуации он но никак не лежащая на кровати с перебинтованной ногой адептка. А затем неожиданно добавил «Эшбрук». И в ответ на мой недоуменный взгляд пояснил «Мое имя – Эшбрук Язва. Кстати, отличное заклинание высшего порядка. Неплохо для наивной, глупой и жадной до денег провинциалочки, в которую моего братца угораздило втрескаться по уши». Судя по интонации, эпитеты, которыми стил младший меня одарил, были явно чьей-то цитатой. «Это твоя матушка меня так охарактеризовала?» Не удержалась я от вопроса. «Тебе не говорили, что быть такой умной и догадливой просто неприлично?» Хмыкнул Стил. «Хотя теперь я, кажется, начал понимать, почему старший решил рискнуть». И резко сменив тему, добавил. «Спокойной ночи, язвочка». И ушел. Просто ушел, закрыв за собой дверь. А мы остались в палате. Я и понимание того что Дэн, пытаясь защитить меня, сам подставился, причем добровольно и прекрасно осознавая последствия. Я втянула магию в руку, уже догадываясь, что прорыв силы не пройдет для меня даром, и плевать. Не обращая внимания на боль в ноге, достала магофон и зарядила его. Что уж, теперь-то можно. А затем набрала Дэна, и когда услышала его родной до боли голос, хрипло выдохнувший «Ники», спросила лишь «Зачем?». Пояснений не потребовалось. Он всё понял. Эш сдержал обещание. С облегчением произнёс Дэн. И в этот момент мне захотелось его прибить. Да, страж заботился о моей безопасности, но подставляясь сам... Надень артефакт и не снимай. Я хотела было перебить речь одного слишком благородного стража. Даже воздуху в грудь для этого набрала. Но кое-кто хорошо успел меня узнать, потому как опередил. «Ники, не возражай». Слова прозвучали почти приказом. «Это моё решение, и я прекрасно понимаю последствия. Поверь, они не идут ни в какое сравнение». Дэн осёкся и замолчал. А потом, словно собравшись с духом, продолжил. «Я не хочу потерять тебя. Ликвидатор едва не убил тебя, и я не допущу, чтобы что-то подобное повторилось». Я сглотнула, не зная, что на это ответить. «За мной кто-то вёл охоту, целенаправленно» и Дэн защищал меня как мог, даже не будучи рядом. Спорить расхотелось, совершенно. В горле стоял ком, и единственное слово получилось хриплым и каркающим. «Спасибо». Мы еще говорили с Дэном, споря и тут же мирясь. И когда за полночь все же попрощались, я ощутила, как нестерпимо жжёт лодыжку. А вот и последствия. «Как говорится, любишь, ведьма, порчу наводить, люби и откат получать». Призвала силу, теперь расплачивайся. До утра провела в полусне. Окончательно задремать не позволяла боль. Полностью проснуться, накопившаяся усталость. Так и балансировала между сном и явью. Определиться помог целитель, заглянувший с утренним обходом. После его осмотра я узнала для себя много новых и интересных слов. И лишь малая их часть была врачебными терминами. В основном лекарь одаривал эпитетами меня. Оказалось, вчерашний призыв сил выжег всю целебную магию. «Ещё раз подобное повторится, лечить не стану», — отрезал маг жизни. «В назидание всем и каждому будешь месяц лежать, пока заживёт естественным путём». Впрочем, несмотря на крайнюю степень раздражения, что все его труды пошли демону под хвост, целитель приступил к врачеванию. И первым этапом последнего было изготовление новых сдерживающих магию браслетов, А для их создания следовало замерить уровень магии. И когда магистр Дакс Сван вновь, в который уже раз за этот месяц приложил к моим запястьям детектор, — не может быть, потрясенно произнес преподаватель.